Глава вторая. Он и она. Он и она и никого больше. Ни рядом, ни отдалённо, ни в мыслях, или как это теперь принято говорить по умолчанию. Всё, чтобы чисто было между ними, открыто, искренне и любяще. Он всегда об этом мечтал. Всегда этого требовал от своих женщин. Те не всегда понимали, глупые Со временем принимались скучать и желать кого-то ещё детей. "Зачем они?" изумлялся он всякий раз подобным желанием. "Сопли, слюни, ор безсонной ночи, болезни, ты в своём уме, чтобы желать этого?" Не дожидаясь как правило ответа, он принимался рисовать картину ужасной жизни с детьми, никакой свободы, отдыха на островах, постоянные траты по большей части бесполезные. Ты готов сократить своё удовольствие ради орущего эгоиста, изумлённо округляв он глаза? Готов отказаться от платья, туфель, сумочки ради пластикового танка или автомата? Некоторые, подумав, говорили, что нет, не готовы жить в ущерб себе и своим привычкам. Некоторые, подумав, были готовы к жертвам. С этими он расставался сразу. Первые, насладившиеся эгоизмом, ещё какое-то время уходили сами. Он потом узнавал, они благополучно выходили замуж и рожали детей. И, конечно, расползались в талии и бёдрах. Фу, этого он не выносил в женщинах. Мужчине он считал простительно быть обладателем лишнего веса. В конце концов, он добытчик, воин, самец. Дополнительный сантиметр подкожного жирка не помешает, расходуя столько жизненных сил и энергии, мужчина должен иметь запас. Он покрутился голошёном перед зеркалом и тут же накинул на себя маховый белоснежный халат. В свои 54 года он выглядел потрясающе. Мускулист, подтянут, смугл и гладок кожей, тёмные волосы не тронуты сединой. Лёгкая сетка морщин в углах глаз его не портила, и особенно его не портило состояние его банковских счетов. Все это, внешность и достаток, внушало ему уверенность, что он вправе требовать от женщины того, чего захочет. Все были послушными, почти все. Непослушных он изгонял сразу, капризных дурочек ему только не хватало. Укращать строптивых ему наскучило давно, хотелось мягкости и покорности, но... Но была одна женщина, которую он готов был терпеть всякой, и строптивой, и ноющей, и в слезах, и непричесанной, С ней он давно расстался, правильнее она сама от него ушла. Но несмотря на это, он помнил о ней и каждую следующую свою даму с ней сравнивал. "Может ты её любишь, Федя?" подозрительно щурился в его сторону его лучший друг и бывший партнёр по бизнесу Иван. "Почему бывший партнёр?" потому что Фёдор продал ему свою долю в бизнесе за очень хорошие деньги. И наслаждался теперь и покоем, и тишиной, и искренней дружбой. "Кого, Танку, люблю?" делал он ужасные глаза. "Смеёшься? Что вообще такое любовь?" "Скажу банальность, но любовь каждый понимает по-своему. Для кого-то это поэзия, для кого-то секс, кому-то боль, у тебя вот непроходящая досада". "Ой, да ладно", посмеивался Фёдор. Но в глубине души не мог с ним не согласиться. Таня бросила его почти на заре их отношений. Он ещё толком не успел разобраться ни в себе, ни в ней, не успел обложить её условиями, как красными флажками: "А она возьми и упорхни". В тот день он отчётливо это помнил. Он так долго и тщательно выбирал ей украшения в подарок, что разболелась голова. Приехал домой, а её нет. И на столе записка отвратительного содержания. То, что она написала это на бумаге, очень хорошо её характеризует. Пытался часом позже утешить его Иван. Она не сбросила тебе сообщение на телефон, она написала это на бумаге. Это что-то меняет, смотрел он на друга злыми больными глазами. Это в корне меняет всё. Это говорит о том, что она не безмозглая дура, а серьёзная женщина, которой было сложно сделать выбор, который не хотел сделать тебе больно. Ты сейчас с какой целью её расхваливаешь, со стоном обращался к Ивану Фёдор, чтобы я окончательно понял, какую великолепную женщину потерял. В разговору тому было 2 года. После Татьяны в его доме проживало много женщин. Не одновременно, конечно, по очереди. Но ни одна из них не могла с ней сравниться. Хотя бы потому, что никому из них не придёт в голову взять в руки лист бумаги и авторучку. Это он вчера вечером ворчал на Ивана, взявшегося расхваливать виолу, проживающую у него уже как с месяц. Девчонка была очень симпатичной, длинноногой, обладала пухлыми губами и красивой грудью от природы. Умела вкусно готовить и быть незаметной, и всё равно она его раздражала. "Ну почему?" округлял глаза Иван, рассматривая сквозь стекло девушку, поливающую розы на участке. "Она же чудо как хороша, работящая и ненавязчива. Она не Таня. Она не может смотреть так, как она отмахивался Фёдор. Ну как? Ну вот как смотрит твоя Таня? В душу, Ваня?" Она всегда смотрела мне прямо в душу. Иван вчера пробыл недолго, уехал, сильно его разозлив негативными отзывами о Тане. Из-за него, да, да, Фёдор вчера накричал на Виолу и не лёг с ней вместе спать. Утром проснулся в скверном настроении, потому что вчера не было привычного секса, а обнаружив, что Виола укатила по магазинам, не дождавшись его пробуждения, разозлился ещё сильнее. Он позвонил ей, долго слушал её нелепые объяснения, а потом отрывисто произнёс: "Можешь не возвращаться". "Феденька, ну ты чего? Я же просто так уехала, совсем не желала тебя отомстить", принялась она лопотать, выдавая себя с головой. "Не просто так, я отомстить желала, вот дура. Ну что за бабы ему попадаются?" "Твои вещи пришлю с водителем. На этом всё. Приедешь к дому, спущу собак". "На у тебя нет собак", возразила Виола озадаченно. Как раз договариваюсь о покупке, соврал он, и отключив телефон, дико расхохотался. Тут же смех оборвал и недумённо уставился за окно. Оно выходило на залив Ливея его дома, правильнее, на берег залива, крутой и обрывистый, густо поросший корабельными соснами. Когда случалось ненастье и сильный ветер, сизые волны с рёвом набрасывались на крутой берег, подмывая корни Но, что странно, сосны не страдали. Ни одной засохшей он не обнаружил за все это время, а живет он тут уже десять лет. Сейчас на этом крутом берегу что-то происходило. Группа лиц, как охарактеризовал бы их Ванька, суетилась на узкой полоске суши, отделяющей воду от высокого склона. И все бы ничего, и внимания бы не обратил, если бы Не представители правопорядка, которых он угадал по их форменным фуражкам и кителям. Ваня, там что-то случилось, громко зашептал он, тут же позвав не вдрогу. Кто-то утонул, предположил его друг. Не знаю, не пойму. Водолазов не видно, зато вижу мужиков с лопатами. Что-то нашли. Может, схрон какой с оружием или наркотиками? Может быть, тебе что за печаль поинтересовался Иван? «Интересно же, ну... Сейчас, погоди, погоди!» Федор распахнул оконные створки, высунулся наружу и отчетливо рассмотрел, как нечто упаковывают в черный пластиковый мешок. «Ванюша, там труп!» – прошептал он трагично. «Значит, кто-то утонул», – повторил друг со вздохом. «Да нет же, не утопленник. Там с лопатами люди». Значит, кого-то откопали, друг помолчал и добавил с печальным вздохом. Что гораздо хуже утопленника. Почему? не понял Фёдор, закрывая окно. Если откопали, значит, кого-то когда-то там зарыли. А это уже убийство. А кто сунется на залив, кроме местных? А это значит что? Что? что пойдут по домам, будут вести опрос, и к тебе придут, будь уверен, пообещал со странным удовлетворением Иван. А ко мне зачем? Ты же по соседству, мог что-то видеть или слышать. Но я ни видел и не слышал, возмутился Фёдор. Он подошёл к посудному шкафу в простенке между окнами, открыл его и потянулся за бокалом, ему срочно надо было выпить. Конечно, еще только первая половина дня, не время для тяжелого алкоголя, но обстоятельства диктуют. «Если не видел и не слышал, это неплохо, но ведь ты мог и сам закопать», — вкрадчиво проговорил Иван и вдруг рассмеялся. «Да шучу я. Не пугайся ты так». «Я не пугаюсь, я обескуражен», — Федор сделал глубокий глоток коньяка. «Еще и виолу прогнал так не кстати». Это действительно не, кстати, тут же сделался серьёзным друг. Верни её. Позвони ей, верни, тебе нужно будет алиби и кому, как не ей, его подтвердить. Ему даже звонить не пришлось. Бестолковая девушка сама явилась через 5 минут после того, как они с Иваном закончили разговор. Встала у ворот с огромными пакетами и жалобно заныла в домофон. Впускаю, но это был первый и последний раз, когда ты исчезала из дома так внезапно в Арчалл он забирая у неё пакеты. Прости, прости, прости, прыгала она вокруг него на высоких каблуках и в короткой юбке. Думала, ты проснешься, обнаружишь, что меня нет и расстроишься. Вот дура. Я обнаружил, что тебя нет, и он поймал её насторожённый взгляд и со вздохом закончил. И расстроился и рассердился одновременно. Так же нельзя. Я без завтрака и, милый, всё сейчас сделаю, только потерпи 10 минуточек. Босоножки на высоких каблуках улетели в угол, босые пятки зашлёпали по плиткам его пола. И ровно через 5 минут запахло чем-то вкусным, какой-то сдобой. Я купила замороженный морковный пирог, удивительно вкусный и полезный, кричала Виола из кухни, погромыхивая посудой. Сейчас сделаю соус к нему, заварю чай и станем завтракать. Фёдор уронил себя в глубокое кресло на крытой веранде, с которой прекрасно просматривалась суета группы лиц на берегу слева от его участка. Несколько человек унесли нечто, упакованное в чёрный пластиковый пакет. Двое ёрзали на коленях возле размытой водой ямы, один фотографировал, второй занимался чем-то ещё. Трое из оставшихся стояли в стороне и о чём-то оживлённо разговаривали. Руки их без конца указывали в разные стороны света, не обойдя и дом Фёдора. Точно придут с вопросами, сделал он вывод и стало противно и гадко на душе. Вот зачем ему вся эта плешь? Он поселился здесь, вдалие, как он думал от цивилизации, хотелось покоя, умиротворённости, невмешательства суеты мирской. А теперь какие-то люди придут к нему в дом после того, как довольно общались с трупом, станут вонять здесь, задавать свои зловонные вопросы. Там на берегу что-то произошло, начал он разговор за вторым куском морковного пирога, который чуды как был хорош. Возможно, полиция придёт в дом и станет задавать вопросы, ты лучше помалкивай. А я знаю, что там произошло, они уже говорили со мной, открыто улыбнулась Виола. подбирая салфеткой каплю соуса с верхней губы, дорогу перекрыли и говорили с теми, кто въезжал и выезжал в посёлок и из него. Меня даже не хотели пускать. Пришлось сказать, что я твоя невеста. Ничего, что я так осмелела. Взгляд, которым она на него уставилась, не имел ничего общего с глубоким и полным достоинства взглядом Тани. В глазах Виолы жил звериный инстинкт, выживание, приспособленчество, угодничество. Он не мог ошибиться, он всё это видел. Что там произошло? не ответил он на её вопрос. Нашли тело молодой женщины, её закопали у берега, видимо, убита, беспечно ответила Виола, хватая чайную чашку двумя руками. Если женщина, то о нём непременно вспомнят. Тут Иван прав. Въезд в посёлок под камерами и охраны. Его видели с разными прелестницами. Когда много женщин, много риска привлечь к себе внимание. «О чем они тебя спрашивали?» – спросил Федор, закидывая руки за голову. «Обо всякой ерунде, где живу, с кем живу, как давно живу», – принялась перечислять Виола, наморщив лобик. «Что ты отвечала?» «Правду?» – коротко ответила она, улыбнувшись. «Адрес дома дала, твое имя, сказала, что мы давно вместе». Точно не помню, сколько. Умница вырвалась у него. Сказала, что мы всё время вместе, не расстаёмся вообще. Она выразительно поиграла бровями и что наше алиби безупречно. Он рассмеялся. Тут же вспомнил, что вчера уснул без секса, выбрался из-за стола и потащил её в спальню.